Глава 6. Новые лица и первый урок Передо мной, а точнее за мной, стоял рыжий эльф С настолько необычной внешностью, что я забыла, что мне полагалось что-то брякнуть в ответ Густые пышные волосы парня вились упругими кудряшками И не могли скрыть длинных заостренных кверху ушей А на молочно-белой коже симпатичного лица проступали характерные темные веснушки Рыжие брови были чуть приподняты, то ли в знак удивления, то ли нетерпения. А глаза, цвет которых напомнил мне о нефритовых бусах моей бабушки, смотрели с искренним любопытством. «Прости, забыл представиться. Элларий. Парень широко улыбнулся мне, демонстрируя всю свою благожелательность и открытость. «Финира», — сказала я, машинально ответив на улыбку, — «да, я тут впервые». Тогда полагаю, тебе нужна помощь?» Парень кивнул в сторону моей зарисовки. Я невольно смутилась, пряча образец посредственного очерчения в сумку. «У тебя есть лишнее время, чтобы возиться со мной?» «Кто-то же должен помогать новеньким», — подмигнул мне Рыжик и добавил. «Куда там тебе нужно сначала? Библиотека, полагаю?» Я кивнула. «Что ж, я не враг себе, чтобы отказываться от помощи. Тем более Ларри выглядел вполне безобидным». «Какой курс?» — спросила я моего нового знакомца, пытаясь прикинуть на взгляд возраст эльфа. «Второй!» — усмехнулся Рыжик. «Ты не переживай, тут быстро ко всему привыкаешь. Уже через пару дней будешь бегать здесь, как по своему родному дому. Кстати, откуда ты?» Прямой вопрос поставил меня в тупик. Запрещать говорить о своей намерности мне не запрещали, но мягко не советовали бровировать статусом переселенца направо и налево. А лучше и вовсе подождать, пока освоюсь и буду сама понимать, что и кому говорить. В теории все звучало до зубного скрежета разумно, а вот что делать на практике? Первому дружественно настроенному ко мне лицу в этой огромной академии, полной непонятных надменных типов, мне лгать не хотелось. Пока я размышляла над ответом, и Ларри все решил за меня. Махнув рукой, он сказал, «Да ладно, потом расскажешь, как будешь готова». Понимаю, откровенничать с первым встречным не тянет. А меня затопила такая волна благодарности к этому, по сути, чужому, че эльфу, что я расплылась в широченной улыбке. Спасибо. Смотри, запоминай, тем временем инструктировал меня мой новый провожатый. Вот здесь ориентируйся по портретам. Видишь старца в странной треугольной шляпе? Я кивнула, разглядывая указанный портрет. Густая белая борода, очень умные глаза — Такие писали на старинных иконах, и шляпа, напомнившая мне изображение Нострадамуса. Это Архимаг Арледер Сен-Рими, в прошлом выдающийся маг, сделавший немало для нашей Академии. Увидев мою растерянность, Эльф тут же засмеялся: Не, это запоминать не надо. Все равно будешь изучать на первом курсе историю магии и Академии, в частности. Я выдохнула. Хорошо, что пока ограничимся только визуальной картинкой. Мы продолжили путь, а Илари то и дело указывал мне на значимые объекты архитектуры, интерьера, чтобы мне было проще запомнить дорогу к библиотеке. «Ты там часто будешь бывать!» — усмехнулся Рыжик и подмигнул мне. «Быстро запомнишь!» А я лишь тяжко вздохнула. Желание снова на протяжении пяти лет сидеть за партой у меня так и не появилось, хотя сама возможность узнать что-то о новом мире и магии была заманчивой, но не в таком же формате. Вспомнив день вручения диплома, я совсем загрустила. Загрустила, зазевалась и снова вписалась во что-то твердое. И, судя по широко распахнутым глазам моего сопровождающего, который остановился по правую руку от меня, врезалась я совсем не в статую. «Ты?» И снова этот голос. Я с явной неохотой подняла взгляд, уже заранее зная, кого увижу. Тот самый нахал, который вздумал отчитывать меня на входе в центральный корпус. Не сразу я почувствовала, что мои плечи снова оказались в плену чужих пальцев. «Ты меня преследуешь?» — спросила я, решив сыграть на опережение. По напряженно сжавшимся губам и напрягшимся по моим плечам рукам парня я поняла, что украла его реплику. айда я, айда молодец!» Но «Скорее наоборот. Ведь это не я постоянно наскакиваю на тебя из угла, мелкая!» Слова этого громила меня задели. «Мелкая? Я?» «Да я вообще уже с дипломом на минуточку! Ну и что, что из другого мира? Зато он у меня есть!» В поиске поддержки посмотрела в сторону эльфа, но эльф затаился и старался не привлекать к себе лишнего внимания. Это натолкнуло меня на совсем уж невеселые мысли. «Неужели этот широкоплечий хам все же какая-то шишка? Ох, а вдруг он преподаватель? Что-то раньше я об этом не подумала!» Пока я терзалась противоречивыми мыслями, меня снова отодвинули в сторону и, бросив хмурый взгляд, куда то меж моих бровей, сказали «Первый раз — случайность, второе — совпадение, третий — закономерность». И ушел, оставив меня с моими тщетными попытками придумать хлесткий ответ. «Ну ты даешь!» — проговорил эльф, то ли с восторгом, то ли с осуждением, когда причина моего плохого настроения скрылась в темноте коридора. «Первый день в Академии, я уже успел нарваться на Альнаара». Я удивленно вскинула бровь. «Так, его зовут Альнаар, и чем же он так знаменит, что ты так испугался?» Рыжик покачал головой, не разделяя моего сарказма. «Альнаар — наследник рода Дармидас», — пояснил эльф, но, не найдя в моем лице понимания, со вздохом продолжил. «Да с какой же ты глухой провинции, если не знаешь правящего рода Империи Огнекрылых?» Эк, испуганно я. Я это что, получается, в местного принца вписалась? Аж дважды? Ох, мамочки! Дошло, наконец, хмыкнула Ларий. Ну, ничего, не бойся. Просто обходи его десятой дорогой по широкой дуге. При свете луны, минуя перекресток, поплевав через левое плечо, мрачно добавила я. И мы с моим провожатым дружно, нервно засмеялись. До двери библиотеки мы все же добрались, и даже без приключений. И Ларий познакомил меня с местным библиотекарем, суровым старцем с длинными, печально обвисшими ушами, которые когда-то точно были так же упруги и остры, как у моего нового знакомого. Мне оставалось лишь гадать, сколько лет было этому старцу, но интересоваться я не стала. Все же спрашивать про возраст бестактно не только у женщин. Я договорилась с библиотекарем Улариесом, что приду за дополнительной литературой после занятий и с чистым сердцем последовала за Иларием в столовую. Следующее после библиотеки значимое место для любого адепта — столовая. Как говорится, удовлетворив голод разума, следует позаботиться и о теле. Я хмыкнула. Было забавно обнаружить в новом приятеле задатки философа. И пока мы шли в святая святых для любого учащегося, я думала о том, что если снова столкнусь с столовой с местным принцем, то это точно будет какой-то знак. Знать бы еще какой... Зал, где утоляли физический голод местные студенты, поражал своей огромностью. Величественные колонны, стремящиеся во тьму высокого потолка, зрительно делили помещение на зоны, внутри которых, согласно какому-то пока неведомому мне, порядку располагались столы. И потянул меня между столов к длинной стойке, сплошь состоящей из оригинальных продолговатых округлых емкостей, внутри которых находилась различная пища. «Что будешь?» — спросил меня эльф, подхватывая серебристый поднос со стойки. «Уф», — ответила я, разглядывая цветастые разнообразие на витрине, — «даже не знаю. Что посоветуешь?» Парень демонстративно закатил глаза и с приторным вздохом ответил. «Раз уж тебе все равно, я бы взял теплый салат с мясом и помидорами, сырный рис, мясной рулет с овощами и вон эту пышную булочку с карамелью». «Мне казалось, представители твоего народа больше налегают на овощи и фрукты, нежели на мясо», — сказала я, глядя на эльфа с изумлением. «Пуф», — фыркнул Ларий, — «без мяса нет жизни, а эльфы, чтоб ты знала, одни из самых искусных охотников». Я примирительно улыбнулась, признавая свое заблуждение. «Хорошо, доверюсь твоему вкусу, беру все». «Вот отлично», — кивнул эльф и потянул меня к месту раздачи. Еда оказалась нереально вкусной. Да, меня кормили эти дни, безусловно, но, подозреваю, та пища была все же ближе к специальному диетическому больничному меню. Здесь же царило такое разнообразие и богатство форм и вкусов, что я превратилась в мышонка Рататуя, который распробовал новое невероятно вкусное блюдо. «Радует, что с аппетитом у тебя проблем нет», хмыкнула Ларри, когда я закончила свою трапезу. «Не смотри на меня так». Многие девушки едят с таким видом, словно от лишнего кусочка мяса превратятся в мерзкую жабу. Я засмеялась. Не, в этом плане я никогда не заморачивалась. Молодому организму требуется много сил. А где их взять, как не из пищи? К моей искренней радости Альнагара мы в столовой не встретили. То ли провидение устало меня изводить, то ли у хомоватого принца появились более важные дела, чем караулить новенькую и возникать перед ее носом внезапно и в самый неподходящий момент». Новый звонок заставил вздрогнуть и вспомнить о том, что впереди меня ждал первый урок в новой академии. «Какая аудитория?» — подхватив свою сумку со спинки стула, спросила Ларри, выжидательно глядя на меня. «Сейчас!» — запнулась я, выискивая список, где все подробно записала. «Сто первое!» «Отлично! Пойдем, провожу!» «А как же ты?» — я удивленно посмотрела на эльфа. «Это уже выходило за рамки простого и вежливого добродушия». «Так, у меня рядом», — хмыкнул парень. «Идем, капуша. Сомневаюсь, что появится после звонка в первый учебный день твоя заветная мечта». Я улыбнулась. «Нет, конечно, нет». И мы поспешили на второй этаж. Двигаясь в одном шумном потоке людей и не людей, я не успевала думать ни о чем. Ни о страхе, который лишь отполз в темный уголок моей души, подобных коварной змейке, только и ждущей того часа, когда можно из-под тишка укусить, ни о надменном принце, не о годах жизни, которые мне предстоит похоронить в этих красивых стенах. Моя первая пара, первая лекция и честь повторно лишить меня студенческой невинности досталась предмету со скучным названием «Введение в курс магии». Любому, кто когда-либо учился в ВУЗе, известно все эти «введения», Набор сухих теоретических догм, а вот самое интересное всегда в узкоспециализированных предметах. Одно вселяло надежду в то, что не все потеряно — словом «магия» в описании предмета. С тяжелым сердцем я открыла двери аудитории и задержала дыхание, разглядывая гомонящих студентов. «Адептов», как их здесь называли. Я попала в этот мир на месяц позже, чем у ребят начался учебный год, поэтому сейчас мне предстояло не только в ускоренном темпе осваивать иномерные предметы, но и догонять остальных. «Спасибо тебе, колечко!» — с сарказмом подумала я и подошла к парте, стоящей в первом ряду. «Здесь свободно?»